заблудившееся в дебрях сектантства Напуганная отсутствием поводыря, дочь Симона опасалась, что отречется от старых заблуждений во имя новых грехов. Йоханна не скрывала от нее ни до какого позора докатилась ее мать, ни как жалко окончил свои дни отец, которого обманули и предали. Сирота знала, что Отвернувшись от гнусности попизма родители ее пошли еще далее, по стезе, которая ведет отнюдь не на небо. Девушка, которую зорко охраняли и которая выходила на улицу только в сопровождении служанки, дрожала при мысли, что ей придется влиться в толпу плачущих горючими слезами изгоев или ликующих оборванцев которые тащатся из города в город хулимые порядочными людьми и кончают свою жизнь на соломе в тюремной камере или на костре идоллопоклонство было харибдой но бунт нищета опасности унижения сцилой благочестивый збед осторожно вывел ее из тупика Сочинение жана Кальвина, которое, взяв с нее слово молчать, вручил ей осмотрительный швейцарец, и которое она прочла ночью при свече с такими же предосторожностями, с какими другие девушки разбирают любовные послания, открыла дочери Симона, какой должна быть вера, не ведающая греховных заблуждений, избавленная от слабости, строгое даже в своей свободе, где самый дух протеста преображен в закон. По словам приказчика, евангельская чистота в Женеве шла об руку с бюргерской осмотрительностью и благоразумием. Плесунов, которые, словно язычники, танцевали за закрытой дверью, или мальчишек-сластен, которые во время проповеди бесстыдно сосали кусочек сахара или леденец стекли до крови инакомыслящих изгоняли, игроков и распутников карали смертью, безбожников по справедливости предавали сожжению. Вместо того, чтобы уподобиться толстику Лютеру, который, уступая зову похоти, по выходе из монастыря нашел приют в объятиях монашенки, мирянин Кальвин долго выжидал пока не заключил целомудреннейший брак с вдовою. Вместо того, чтобы обжираться за столом у принцев, метр Жан поражает гостей, которых принимает у себя на улице Шануан своей воздержанностью. Обыкновенно он по евангельскому образцу питается хлебом и рыбой. Впрочем, рыба — это форель, речная или озерная весьма недурна. Марта стала учить уму-разуму свою подругу, которая подчинялась ей во всем, что касалось области духа, но зато всегда первенствовала там, где речь шла о душе. Бенедикта так вся и лучилась с светом. Веком раньше она упивалась бы в монастыре счастьем принадлежать одному лишь Богу, но поскольку времена настали другие, Эта овечка обрела в евангелической вере зеленую травку, соль и чистую водицу. Ночью в своей нетопленной комнате, презрев зов перины и подушек, Марта и Бенедикта, сидя бок о бок, шепотом перечитывали Библию. Казалось, это не щеки их прижимаются одна к другой, а соприкасаются души. Прежде чем перевернуть страницу, Марта... Прочитав последнюю строку, дожидалась Бенедикту, и, если младшей случалось задремать над священным писанием, тихонько теребила ее волосы. Дом Мартина, сытый благополучием, спал тяжелым сном, и только в сердцах двух молчаливых девушек, подобно светильнику мудрых дев, пылал холодный пламень реформы. Однако Марта не решалась отречься вслух от пописки гнусности. Она под разными предлогами уклонялась от воскресной мессы, но собственное слабодушие угнетало ее как бремя техчайшего греха. Забеде, однако, одобрял такую осмотрительность. Мэтр Жан сам первый предостерегал своих учеников от ненужных скандалов и осудил бы ее ханну за то, что она гасит лампаду, у ног Девы Марии в нише на лестнице. Бенедикта, по доброте сердечной, не хотела причинять родным горе или тревогу, но Марта вечером, в день поминовения, отказалась молиться за упокой души отца, где бы, мол, он теперь не находился, ее молитва ему ни к чему. Соломея была потрясена такой черствостью, не понимая, как можно отказать бедному, усопшему в ничтожном подаянии молитве. Мартин и его жена давно уже решили выдать свою дочь за наследника Лигра. Они мирно беседовали об этом, лёжа вечером в постели под своими тщательно подоткнутыми одеялами. Соломея пересчитывала на пальцах предметы, составляющие преданное — шкурки куницы и выштые покрывала. А иной раз, опасаясь, как бы Бенедикта из стыдливости не воспротивилась утехам супружества, старалась припомнить рецепт возбуждающего любовный пыл бальзама, которым в добропорядочных семьях перед брачной ночью умащивали новобрачную. «Что до марты? Для нее надо подыскать какого-нибудь солидного купца» пользующегося уважением в Кёльне, а, может, даже увязшего в долгах дворянина, которому Мартин великодушно отсрочит платежи по закладным. Филибер отпускал наследницы банкира, принятые в таких случаях любезности. Но сестры носили одинаковые чипцы и даже одинаковые украшения, и ему случалось принимать одну за другую. Казалось, Бенедикте нравится, Нарочно его дурачить. Филибер громко чертыхался. За дочерью банкира можно было взять горы золота, А за племянницей жалкие флорины. Когда брачный контракт был уже почти составлен, Мартин вызвал дочь в кабинет, чтобы назначить день свадьбы. Бенедикта не выказала ни радости, ни огорчения и, положив конец материнским поцелуям и другим изъявлениям нежности, вернулась в свою комнату, где вместе с Мартой занималась шитьем. Сирота предложила бежать. Может быть, какой-нибудь лодочник согласится переправить их в Базель, а там уж добрые христиане, без сомнения, помогут им в дальнейшем странстве».